Нам хотелось на него посмотреть, весь зоопарк обошли, осла не видали. «Хм», — сказала уборщица, — «были у нас тут три осла». Да все трое куда-то делись. Тут болтают разную чепуху вообще, да вы не верьте. Будто колдовство, что ли, какое. Чушь это. Никакого колдовства нет, просто их увели эти самые. Стрекулисты, то есть, э, тьфу, ветрогоны, а не стрекулисты. Никакого спасения от этих ветрогонов нет. Теперь в городе такое шалопастье пошло, что и слона из клетки утащит и то не заметишь но ну, слонат небось не утащат сказал незнайка почему не утащит а утащит махнул рукой борщица нам и то велели присматривать тут покрепче мало ли что здесь и зверь хищные и ядовитые гады они тебя и разорвут, и ужалят а что если какой нибудь веттрогон змею выпустит вокруг то ведь город то то а где тот осел которого на улице нашли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 Я их сразу узнаю, как только встречу. У них у всех такие маленькие веснушечные носы. Незнайка и его спутники направились к выходу. Проходя мимо обезьянных клеток, они остановились, чтобы взглянуть на обезьян. Одна обезьяна была очень забавная, и Незнайке пришло в голову ее подразнить. Он взял волшебную палочку и, просунув ее сквозь прутья клетки, старался ткнуть обезьяну в морду. Обезьяна сердито нахмурилась, потом как, схватит палочку, и вырвала у Незнайки из рук. Незнайка оторопел. «Смотрите, что она сделала!» Пролепетал он упавшим голосом. «Что это? Ты отдал обезьяне палочку?» Закричала кнопочка. «Я не отдавала, она взяла!» Развел Незнайка руками. «Если бы ты не тыкал ей палочкой в морду, она бы и не взяла!» «Ничего, сейчас отниму!» Незнайка просунул сквозь пруть и руку, стараясь отнять у обезьяны волшебную палочку. Но обезьяна отодвинулась от решетки подальше и он никак не мог до нее дотянуться. «Ишь ты, ведьма!» — проворчал Незнайка. дай сюда палочку, тебе говорят!» Но обезьяна не думала выполнять приказания незнайки Вместо этого она принялась прыгать по всей клетке, ни на минуту не выпуская палочку из рук. Потом она вскочила на висевшие посреди клетки качели и принялась раскачиваться, все время поглядывая искоса на Незнайку, словно издевалась над ним. кидная тварь! Отдай палочку!» — ругался Незнайка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 Сказав это, сторож отпустил Незнайку, после чего закрыл на замок ворота и ушел. Кнопочка и пестренький подошли к Незнайке. «Почему же ты не сказал сторожу, что эта палочка непростая, а волшебная? Наверное, он думает, что это какая-нибудь обыкновенная палка», — сказал пестренький. «А ты понимаешь, что говоришь?» — сердит ответил Незнайка. «Если сторож узнает, что это волшебная палочка, он заберет ее, станет он отдавать нам волшебную палочку». «А вы вот скажите-ка лучше, зачем оба из зоопарка вылезли? Вам надо было остаться там постараться достать волшебную палочку из клетки. Теперь вот ворота закрыты. Как пролезешь туда?» «Не доставалось, чтобы я еще за палочкой в клетку лазила?» Надув обиженно губки, ответила кнопочка. «Ну, если не ты, так пестренький мог полезть». «Нет, я тоже не хочу в клетку», — ответил пестренький. «Да и зачем нам палочка? Здесь и без волшебной палочки есть все, чего пожелаешь». «Есть хочешь, пожалуйста, в кино или театр, пожалуйста, на автомобиле кататься, катайся хоть весь день, пока голова не закружится. Даже прыгать и летать на автомобиле можно без всякого волшебства». «Эх ты, дурень!» — с раздражением ответил Незнайка. «Дрась, да волшебная палочка нужна нам, чтобы на автомобиль кататься. Нам нужна листика выручить из беды и от ветрагонов освободить город. Неужели все должны из-за этих ветрогонов мучиться?» «О, ну, тогда это конечно», — согласился пестренький. «Теперь у нас будет такой план», — сказал Незнайка. «Подождем, когда стемнеет, а тогда полезем через забор. В темноте можно будет забраться в клетку, никто и не увидит». «Ну, с меня хватит», — сказала Кнопочка. «Я уезжаю в гостиницу». «Отступаешь перед трудностями, значит?» — спросил Незнайка. «Да, отступаю. Я не могу по заборам лазить», — решительно ответила Кнопочка. «Значит, по-твоему, листик может слом оставаться, а я ничего делать не должен? Я чувствую, что ты тут еще наделаешь такого, что и не расхлебаешь. Было бы лучше, если бы ты совсем ничего не делал». С этими словами кнопочка повернулась и пошла к автобусной остановке. «Пусть она идет, пестренький, а ты останься», сказал Незнека. «Ты мне можешь понадобиться. Здесь забор очень высокий, ты мне подсаживать будешь. Идем дальше, может быть, там перелезть легче». Они пошли вдоль забора и, дойдя до угла, свернули в переулок. А здесь действительно забор был немного пониже. «Подождем, когда стемнеет», — сказал Незнайка. Они остановились под забором и стали ждать. Небо постепенно потемнело. На нем стали видны звезды. Над крышами домов поднялась оранжевая, как большой апельсин, луна. «Теперь пора», — сказал, озираясь по сторонам Незнайка. «Подсаживай меня». Пёстренький стал подталкивать его снизу. Незнайка вскарабкался на забор и уселся на нем верхом. «Теперь ты лезь!» — прошептал он, протягивая пёстренькому руку. «Может быть, я лучше подожду тебя здесь?» — сказал пёстренький. «Нет, ты мне там понадобишься. Будешь караулить возле клетки, чтобы не подошел сторож». Пёстренький вскарабкался с помощью Незнайки на забор, после чего они оба соскочили с другой стороны и угозили прямо на дно сухой канавы. «Послушай...» «Я в какую-то яму скатился», — захныкал Пестренький. «Тш-ш!» — зашипел на него Незнайка. «Сиди тихо!» Некоторое время они сидели, затаив дыхание и напряженно прислушивались. Вокруг было тихо. «Ничего», — сказал Незнайка. а что никто не слышал. Пойдем потихоньку». Они вылезли из канавы и стали пробираться вперед среди зарослей травы и цветов. Незнайка ступал неслышно, как кошка, а у Пестренького все время под ногами что-то трещало. «Тише ты!» — шипел Незнайка. Неожиданно послышался громкий рев. Пестренький остановился и даже присел от страха. «Что это?» — пролепетал он. Рев сделался громче. От испугу у Пестренького зашевелились на голове волосы, а по спине побежали мурашки. «Это, наверное, лев!» — догадался Незнайка. Рев повторился снова и перешел в какое-то мощное, наводящее на сердце тоску кровожадное рыканье. И сейчас же вслед за этим кто-то затявкал, заскулил, послышалось протяжное завывание волка, пронзительно закричала гиена. Откуда-то донеслось сонное утиное кряканье, где-то сверху закаркала ворона. Весь зоопарк переполошился и долго не мог успокоиться. Пёстренький понемногу пришёл в себя. — А почему лев ревёт? — спросил он. — Не знаю. Наверное, кушать хочет. — сказал Незнайка. — А нас он не может скушать. «Не бойся! Он же ведь в клетке сидит!» «Я и не боюсь», — ответил пёстренький. «Просто, на всякий случай спросил». Постепенно вокруг всё стихло, но луна скрылась за тучи и стало совсем темно. Впереди только дорожка белела. Незнайка пошёл по дорожке. Пёстренький шагал за ним, стараясь не отставать. «Куда мы идём?» — с беспокойством спрашивал он. «Надо отыскать ослиную загородку, а обезьяне клетки там рядом», — отвечал Незнайка. Скоро по обеим сторонам дорожки стали попадаться клетки. За решетками в темноте звери не были видны, но пестренькому все время казалось, что из-за прутьев вот-вот высунется чья-нибудь когтистая лапа и вцепится ему в спину. Поэтому он пугливо оглядывался и старался держаться от клеток подальше. Наконец дорожка уперлась в решетку, за которой был водоем. «Мы куда-то не туда вышли», — сказал Незнайка. Из-за решетки доносилось какое-то ленивое посапывание, похрюкивание — Чавканье и хлюпанье. Может быть, это просто вода плескалась. Но, возможно, эти звуки производило какое-нибудь водяное животное, вроде бегемота. Друзья прошли немного назад и свернули на боковую дорожку. «Что такое?» — бормотал Незнайка, озабоченно вглядываясь в темноту. «Никак не могу угадать, где мы. Ночью все совсем не такое, как днем». Они долго плутали по парку. Наконец подошли к большой клетке, которая показалась Незнайке знакомой. «По-моему, мы к слону вышли», — сказал Незнайка. «Значит, теперь уже близко». Пройдя дальше, они очутились возле невысокой решетчатой загородки, за которой виднелся сарай. «Вот она, слинная загородка, видишь?» — обрадовался Незнайка. «Все правильно». Свернув в сторону, они приблизились к ряду клеток, вдоль которых тянулся деревянный барьер. Подойдя к крайней угловой клетке, Незнайка сказал. «Вот она. Ты, пестренький, стой здесь и поглядывай по сторонам, если увидишь кого-нибудь свистни». «Хорошо» кивнул пестренький. Незнайка вскарабкался на барьер, прижался щекой к решетке и стал глядеть в клетку, напряженно прислушиваясь. «Ну, что там видишь?» — спросил пестренький. же ты!» — окрысился на него Незнайка. «Совсем ничего не вижу. Только вроде сопит кто-то. Наверное, обезьяна. Ну, ладно». Он нащупал в темноте дверь, освободил болт и стал открывать засов. На этот раз засов поддался легко. Отодвинув его, Незнайка потянул дверь. Она отворилась со скрипом. <связненько> и с досадой прошипел Незнайка и погрозил двери кулаком. «Скрипит тут еще!» Некоторое время он настороженно прислушивался, но, убедившись, что вокруг все было тихо, вошел осторожно в клетку и, опустившись на четвереньки, стал шарить по полу руками. Постепенно он продвигался в клетку все глубже, дополз до стены и повернул в другую сторону. Неожиданно впереди послышалось глухое ворчание. Незнайка так и застыл, стоя на четвереньках. Некоторое время он изо всех сил вглядывался в темноту. Перед его глазами воручилось что-то большое, черное. В этот момент из-за туч выглянула луна и осветила лежавшего посреди клетки льва. Лев поднял свою лохматую голову и лениво помаргивая смотрел в упор на Незнайку. Не успев даже испугаться как следует, Незнайка дал задний ход, то есть быстро попятился на четвереньках обратно. Не спуская глаз со льва, он выпрямился и приготовился прыгнуть. Увидев это, лев фыркнул и, поднявшись на лапы, шагнул к Незнайке. Незнайка словно молния мотнулся к открытой двери и вылетел из клетки, будто его вынесло ветром. Успев сказать пестренькому только одно слово «лев», он бросился бежать без оглядки. У Пёстренького душа ушла в пятки. Одурев от страха, он бросился за Незнайкой. Так они оба бежали, не разбирая дороги, пока перед ними не возник забор. Незнайка мигом взлетел на него. Пёстренький полез за ним и схватил Незнайку за штаны. Незнайка вообразил, что это его уже лев зангу хватает, и рванулся изо всех сил. Неожиданно доска, за которой он держался, оторвалась от забора. Не выпуская доски из рук... Он упал прямо на пёстренького, и они оба покатились на землю. Позади них слышались какие-то крики и свистки сторожей, отшвырнув от себя доску незнайка про лесу, образовавшуюся в заборе щель. Пёстренький моментально нырнул за ним, и они, стремглав, помчались по улице. Незнайка бежал впереди, а позади него, словно чёрная тень, мчался пёстренький. Он тяжело пыхтел и отдувался, а незнайке казалось, что это лев позади пыхтит.